Вода в Дунайке была холодная, очень холодная. Да и воздух сегодня далеко не теплый, похолодало не на шутку. Термометров у землян не было, но Макс был уверен, что не больше пяти градусов сейчас. Брод был мелкий, мало где вода поднималась выше пояса, но перебираться через него можно было лишь тихим шагом. Последнее время туда-сюда проскакало немало копыт и протопало немало ног. Дно избили беспощадно. Если оступишься в колдобине, то упадешь в ледяную воду и вымочишь вещи и оружие, которые тащишь в руках над головой. Посиневшие земляне, выбираясь на правый берег, начинали бегать, прыгать, приседать. Старались разогреться, после чего... Поспешно одевались и натягивали амуницию. Ваксы вели себя более достойно. Трогладитов холодная вода не смущала. Вылез, отряхнулся, будто собака и все. К бою готов. Гена подскочил к охотнику, повел рукой по сторонам. Гляди, сколько трупов. Похоже, бой тут был не шуточный. И некоторые трупы свежие. Вон еще кровь сочится. Вижу. Но стрельбы слышно не было. Ага, вон на песке следы копыт. Много следов. У нас столько лошадей нет. Это восточники. Как бы на них еще не нарваться. Не накликай беду. Будто нам фраков мало. Давай, подгоняй своих. На запад пойдем. По следам похоже, что вся эта арава туда подалась. Ясное дело... «Это же имперская дорога, тут всегда народ по ней бегать любит». «Так эта тропа и есть знаменитая имперская дорога?» «Ну да, а ты что, не знал?» «Теперь знаю». Уже шагая по глине древней дороги, Макс, изучая тысячи вражеских следов, едва не поддался искушению и не приказал вернуться назад. Его задача – сохранить людей». А ведь если нарвутся на арьергард войска хайтов, горскую землян и ваксов сметут в пять минут. Но все время отступать нельзя. Вечно, драпая, не победишь. Хайты не на водопой к Фрионе пошли. Они идут бить армию землян. Грех в такой момент отсиживаться в стороне. Отряд Макса мал, но силен хорошим оружием и опытными бойцами. Кто знает, может этой невеликой подмоги как раз хватит, чтобы переломить ход боя.